«Глава четвертая. Свободен?» Сандерс Джоунтих холодно встретил взгляд собеседника. «Говоришь, что-то пропало?» Резет провел рукой по щеке. «Что-то пропало?» «Не знаю, что именно. Думаю, это тот документ, который нам нужен. Мы знаем о нем одно. Он датируется 2015 годом по примитивному земному календарю». И он представляет опасность. Можем ли мы быть уверены, что пропавший документ – то, что нам нужно? Вполне. Он охраняется по приказу правительства Земли. Ерунда. Земляне охраняют любой документ, связанный с догалактическим периодом. Это одна из их идиотских традиций. Но этот документ – особый случай. Ведь он похищен, а они продолжают охранять пустую папку. Представляю их лица, когда они обнаружат пропажу своей жалкой реликвии. Хотя мне и не нравится, что документ у молодого Фаррелла. Я надеялся, что после обыска он окажется в твоих руках. «У мальчишки документа нет», — улыбнулся его собеседник. «Откуда тебе это известно?» «Потому что документ похищен более 20 лет назад». «Что?» «Его никто не видел более двух десятилетий». «Ложь!» «Повелитель узнал о нем всего шесть месяцев назад. Тогда, 19 с половиной лет назад, его похитил кто-нибудь другой». Джоунти на мгновение задумался, потом сказал, «Ладно, это неважно Почему же? Я давно нахожусь на земле. И если до моего прибытия сюда я еще мог поверить, что на земле способна храниться какая-нибудь серьезная информация...» то сейчас очень в этом сомневаюсь. Но посуди сам. Когда Земля была единственной населенной планетой галактики, она имела лишь примитивное вооружение. Самое серьезное оружие, которым располагали земляне, малоэффективные атомные бомбы. И они не смогли даже от них создать элементарной защиты. Он указал рукой на горизонт, где то и дело возникали голубые радиоактивные вспышки. Затем Джоунти продолжил. Все это я понял, только прибыв сюда. Странно было бы предположить, что можно научиться чему-нибудь полезному у общества с таким уровнем военного развития. Здесь загублено искусство, загублена наука, а жители Земли упорствуют в поддержании культа примитивизма, оставшегося с прежних времен. Ризет возразил. Но наш властитель был мудрым человеком. И он особенно подчеркивал, что этот документ наиболее опасен из всех известных ему. Вспомни, что он говорил. «Это повлечет гибель тирании, гибель всех нас, и оно же пробудит к жизни всю галактику». «Властитель, как и все смертные, мог ошибаться». «И все же, сэр, пока что даже мы не знаем содержание этого документа. Возможно, в нем содержатся чьи-то неопубликованные исследования». Или документ имеет отношение к оружию, которое земляне вовсе не считают оружием, потому что с первого взгляда оно таковым не кажется. Чепуха. Ты человек военный и, конечно, лучше в этом разбираешься. Но если на свете и есть какая-нибудь наука, которая постоянно прогрессирует, то это лишь военная технология. Никакое потенциальное оружие не могло быть не выявлено за 10 тысяч лет». «Думаю, Ризет, что нам пора возвращаться на Лингану». Ризет пожал плечами. Он не был убежден в правоте собеседника. Джунти и сам до конца не верил в то, что говорил. Плохо дело. Любой житель галактики мог сейчас обладать этим проклятым документом. А если он у тиранов? Нет. Лучше уж пусть это будет властитель. Потому что документ мог попасть к человеку типа Аратапа. Аратапа. Единственный послевластителя человек, чьи поступки невозможно предсказать. Наиболее опасный из всех тиранов. Саймок Аратап – коротышка с круглыми маленькими глазками. Его предками были путешественники, покинувшие когда-то свои неуютные миры и отправившиеся на поиски лучшей жизни к планетам Королевства Космической Туманности. Его отец возглавлял целую эскадру небольших космических кораблей – На своем долгом пути эти корабли ломались, возрождались и вновь попадали в крушение. Иногда они терпели поражение от нападавших на них больших и мощных линкоров. Миры Королевства Космической Туманности были устроены на старый лад, но тираны быстро переделали их. Благодаря силе и скорости своих кораблей им удалось подавить соседнее королевство одно за другим. Оставшиеся просто-напросто перешли на сторону более сильных тиранов. Каждому хотелось сохранить хотя бы ощущение безопасности, а не дрожать в ожидании, когда наступит его очередь. Но все это происходило пятью-десятью годами раньше. Сейчас королевства космической туманности были полностью оккупированы и превратились в вассалов. Миры не стоит ломаного гроша, думал иногда Аратап, а цена человеческой жизни еще ниже. Он смотрел настоящего перед ним юношу. Это был почти мальчик. Высокий, широкоплечий, привлекательное лицо, обрамленное подстриженными волосами. В определенном смысле Аратапу было жаль его. Парень был явно напуган. Сам Байрон не назвал бы обуревающее его чувство страхом. Скорее, он квалифицировал бы его как напряжение. Всю свою жизнь он считал тиранов гигантами. Его сильный и суровый отец был, по рассказам других, робким и покорным в их присутствии. Иногда они приезжали на Вайдеймос, и отец снабжал их книгами с большей части планет Нефилоса. Бывало, отец сопровождал тиранов в поездках. Они всегда сидели во главе стола, их обслуживали первыми. Когда они говорили, все остальные разговоры вокруг стихали. Еще ребенком Байрон удивлялся, что эти невзрачные, маленькие люди способны так твердо и властно управлять. Но зато он всегда понимал, что тираны – для его отца являются тем же, чем он сам является для своего скотника. Он научился почтительно говорить с ними и называть их «ваше превосходительство». Байрон усвоил это так хорошо, что уже одно то, что он стоит лицом к лицу с одним из тиранов, рождало в нем чувство, которое он именовал напряжением. Судно, он считал его своей тюрьмой, в один прекрасный день стало ею официально. Они в это время приближались к Родии. В дверь его каюты постучались, и вошли двое крепких мужчин. За ними последовал капитан, который обратился к нему невыразительным голосом. «Байрон Фаррел, вы арестованы по моему приказу, и вам придется ответить на вопросы представителя великого короля». Представителем и был этот крошечный тиран, сидящий сейчас перед Байроном и выглядевший скучно и неинтересно. Великим королем... являлся хан Тирании, все еще живший в легендарном каменном дворце на главной планете Тирании. Байрон оценивающе посмотрел на него. С этим кротышкой он справился бы без труда. Но присутствие четырех стражников, по два с каждой стороны, делало любую попытку нападения невозможной. Пятый охранник сидел позади представителя. Представитель обратился к Байрону со словами. «Как тебе должна быть известно, — Голос его был тонким и визгливым. «Старый господин Вайдемаса, твой отец казнен за измену!» Взгляд его бегающих глаз сосредоточился на Байроне. Байрон не шелохнулся. «В его положении лучше не проявлять эмоций», — решил он. «Конечно, можно закричать на них, но от этого отец не оживет». Он понимал, зачем ему сообщили о гибели отца. «Хотят вывести из равновесия. но что ж, он не доставит им этого удовольствия». Байрон лениво протянул. Я Байрон Мейлейн земли. Если необходимо удостоверить мою личность, я хотел бы связаться с земным консулом. Конечно, конечно. Но вы мы сейчас находимся слишком далеко от земли. Ты утверждаешь, что ты Байрон Мейлейн земли. Но вот Аратап зашуршал лежащими перед ним бумагами. Письма, написанные господином Вайдемасом своему сыну «Здесь же студенческий билет и зачетная книжка на имя Байрона Фаррелла. Все это нашли в твоем багаже». Байрон слегка опешил, но постарался не подать виду. «В моем багаже кто-то рылся и подбросил все это». «Мы пока не в суде, мистер Фаррелл или Мэлейн. А для суда потребуется объяснение получше». «Еще раз повторяю, если все это найдено в моем багаже, то бумаги подброшены туда нарочно». Байрон слегка перевел дух. «Конечно, его заявление звучит глупо, и он отлично понимал это». Но представитель перевел разговор на другую тему. В руках он держал капсулу с письмом к правителю Родии. «А это рекомендательное письмо? Тоже не твое?» «Нет, но принадлежит мне». Байрон заранее решил ответить так, потому что знал, в письме не проставлено имя. «Это послание к правителю. Он сам оборвал себя». Любые объяснения в подобной ситуации были проявлением слабости, а представитель к тому же усмехался. Или это ему только показалось? Аратап не усмехался. Быстрым движением руки он поправил контактные линзы, затем вынул их из глаз и опустил в стакан с водой, стоящий перед ним на столе. Его опухшие веки были слегка влажными, он сказал. «И тебе это известно? Известно на Земле в пяти сотнях световых лет отсюда?» «Об этом не слыхала даже наша собственная полиция здесь, на Родии». «Полиция, на Родии». Послание было написано на земле. «Вижу. Кто ты? Агент? Или просто хочешь предупредить Хенрика о чем-то?» «Конечно, второе». «Да ну! И почему же ты решил это сделать?» «Потому что рассчитывал получить особое вознаграждение». Аратап улыбнулся. «Вот теперь в твоих словах есть намек на правду». «О чем же конкретно ты собирался ему рассказывать?» «Это я скажу только правителю. Вспышка гнева, но только на мгновение». «Хорошо. Тиранов не волнует местная политика. Мы устроим тебе беседу с правителем и таким образом внесем свой вклад в его безопасность. Мои люди соберут твой багаж, и ты можешь быть свободен. Уведите его!» Последние слова относились к охранникам. Аратап вновь надел контактные линзы, и глаза его тут же приняли более осмысленное выражение. Обратившись к главному охраннику, он сказал. «Думаю, мы не должны сводить глаз с юного Фаррелла». Офицер коротко кивнул. «Слушаюсь. Тем более, что мне его история кажется довольно бессвязной». «Разумеется. на это дает ему возможность выкрутиться. Юные глупцы, взявшие за образец поведения героев видеосериалов, легко попадаются». «Конечно! Он сын экс-господина!» «Вы уверены? Тогда уже одно это, серьезное преступление!» «То есть вам кажется, что я ошибаюсь?» «Почему же?» «А что, если он послан отвлекать наше внимание от настоящего Байрона Фаррелла?» «Нет, я уверен в обратном. И потом у нас есть фотографии!» «Чьи? Мальчишки?» «Сына господина! Хочешь взглянуть?» «Конечно!» Аратап взял со стола пачку фотографий. «Помимо этого, у меня есть нечто, что, безусловно, произведет на вас впечатление. Думаю, с подобной штукой вы еще не сталкивались. Она изобретена во внутренних мирах и внешне представляет собой обычный фотокуб. Но если перевернуть его вверх ногами, автоматически происходит молекулярная реакция, и он становится полностью прозрачным. Славная вещеца!» Фотокуб был обыкновенным стеклянным кубиком, черным и прозрачным. Каждая грань его равнялась трем дюймам, а Ротап повернул его и стекло на мгновение, помутнело, а потом с необычайной ясностью с него вдруг улыбнулось приятное юношеское лицо. «Раньше эта штука принадлежала экс-господину», — заметил Ротап. «Что ты скажешь?» «Вне всяких сомнений здесь изображен наш молодой приятель». «Да!» — представитель тирании задумчиво рассматривал кубик. Знаешь, мне пришло в голову, что используя тот же процесс можно поместить в купне одну а шесть фотографий, шесть связанных друг с другом фотографий. И статический феномен станет динамическим, наполнив первый новым смыслом и содержанием. Более того, это может стать новым видом искусства. В голосе его прозвучало нескрываемое торжество. Но его молчаливый собеседник не обратил никакого внимания на идею Аратапа, и тому пришлось прервать свои творческие фантазии. «Так ты видишь Фаррелла?» — резко спросил представитель. «Так точно. Теперь ты должен встретиться с Хенриком». «С Хенриком?» «Конечно. Для этого я и собираюсь освободить мальчика. Мне нужно получить ответы на некоторые вопросы. Зачем Фарреллу понадобился Хенрик? Что их связывает?» «Смерть господина здесь ни при чем. Между ними была, должна быть хорошо отлаженная тайная связь, и мы еще не знаем, как именно она осуществлялась». «Но Хенрик не может быть вовлечен в это. Даже если у него хватило бы смелости, то ума явно недостаточно». «Согласен. Но именно из-за своего идиотизма он может служить орудием в их руках. Если так, то это станет нашей Ахиллесовой пятой. Поэтому необходимо тщательно все проверить». Он вяло махнул рукой. Собеседник отдал ему честь, щелкнул каблуками и вышел. Аратап задумчиво крутил в руке фотокуб, созрецая, как чернота сменяется изображением. Жизнь во времена его отца была значительно проще. В завоевании чужой планеты крылось жестокое величие, тогда как в манипулировании, ничего не понимающим парнишкой, была только жестокость. Но это было необходимо.